Глава 17 Терсия вздохнула, глядя в окно. Не в первый раз за сегодня. И но мэра все-таки не выдержал. Что случилось? Ничего. Нумера мэра поджал губы, опустил взгляд на бумаги. Спустя два удара сердца, Терсия вздохнула вновь. Но мэра тоскливо спросил: Ну что ты вздыхаешь? Ничего. Твое ничего длится все утро. Ты могла бы вздыхать и в другом месте, любимая. Терсия кивнула: Да, могла бы. И снова тяжело вздохнула. Но мэра отложил кисть, поднялся и в два шага оказался возле Терси, заключив ее в объятия: Ну что ты? Незваного родственничка я вышвырнул. Мы продали первую партию слез и наконец-то не знаем, куда девать деньги. Закупили овец и коров на породу. Криот уже должен был добраться до Лиала. Ну что ты? Терсия покачала головой. Нет, ничего. Но мэра потерся подбородком о ее макушку, вдохнул аромат волос и, отступив, шагнул обратно к столу и бумагам. А за его спиной раздался очередной тяжелый вздох. Не выдержав, он вскинул руки и рявкнул. Терсия! Ну что? Помедлив, она снова вздохнула и спросила. «Ты уверен, что с ним все хорошо?» Но мэра твердо ответил. «Уверен». «Но когда ты воевал с реольцами, то был ранен». «Раны — обычное дело для идара В этом нет ничего необычного». «Я нанял Эдара Плетущего, чтобы он лечил раны наших солдат после тренировок». Но мэра повторил, невольно повысив голос. «После тренировок, Терсия». Она лишь покачала головой. «Но там не тренировки. И нет Эдара». Сварлива добавила, «Которого ты мог бы и нанять для отряда Криода, раз у нас так много денег теперь». «Терсия!» Но мэра тяжело вздохнул сам, сложил руки в жести, больше напоминающем мольбу. «Когда Лиал был маленьким, это я был недоволен его успехами на пути меча, а ты твердила о его великом таланте к внешним техникам. Теперь, когда он прошел посвящение, почему мы поменялись местами?» «Почему это я теперь уверен, что он достаточно силен, чтобы постоять за себя, а ты лишь вздыхаешь об опасностях?» Терсия вспыхнула, повернувшись от окна в перила в мужа взгляд. «Да потому что, в отличие от тебя, я перебираю в голове тысячи вариантов, а не просто решила «он силен!» «Ты даже не знаешь, сколько даров досталось ему на посвящении!» Но мэр рявкнул. «Мне не нужно знать!» «Леал мой сын и достаточно силен!» «Мне нужно лишь верить». «Вот именно! Твой сын!» «Или ты уже забыл, что я недавно клещами вытянула из тебя?» «Насколько он силен, а?» Нумера жестко отрезал. «Не меньше, чем паладин меча». «И довольно об этом. Не заставляй меня жалеть о том моменте слабости». Терсия поджала губы и действительно промолчала. Но едва Нумера попытался вернуться к бумагам, спросила, правда, уже о другом. «Акриот?» «Он не подведет?» Но мэра устало ответил. «Дорогая, он верно служил нашему дому долгие годы. Он был отличным Гаекуджа, который не упускал ни мелочи. Я доверил ему тайное хранилище дома. Он выполнял все твои прихоти, наплевав на мой гнев». «Почему ты начала сомневаться в нем?» Терсия топнула ногой. «Как ты не понимаешь, именно поэтому и начала!» Но мэра на миг закрыл глаза, Решительно шагнул к Терси. Он уже устал от слов. Но она ловко увернулась от его поцелуя, уперлась руками ему в грудь и возмущенно фыркнула. «А у тебя все мысли только об одном!» «Как ты можешь?» «Сейчас?» «Отпусти немедленно!» Выскользнув из его объятий, смерила мэра гневным взглядом, фыркнула и выскочила прочь из комнаты. Он криво ухмыльнулся, сказал в пустоту. «Тоже результат!» «Нужно было действовать раньше». И вернулся к бумагам. Судья всех окрестных земель снова требует от него ответа по сражению с малым домом Варас. И если ему, Нумера Денуда, все было ясно, кто пришел на чужие земли, тот и виноват, то судья целый ганган почему-то никак ничего понять не мог. И вот это сейчас очень тревожило Нумера. Судьи — это, конечно, люди короля — Но они всегда чутко прислушивались к мнению Ирмая Ханеста, владетеля первого дома Севера. Пусть этот дом давно так и не называют, благодаря, кстати, предку Нумера, а он сам, лично Нумера, немало выполнил за свою жизнь поручения его светлости Ирмая. И не всегда таких, какими можно хвалиться сыну или рассказывать о них на каждом углу. Так что не так безымянно забери всех этих крючкотворцев? Глупый вопрос, Нумера знал ответ. Одно дело земли, полные лишь камней, другое дело земли с рудником слез Амании. До этого года их добывали только в трех неделях езды от Зиарма, столицы королевства. На играх предков, желающих получить земли Денуда и его Нумера части Хора, было в вчетверо больше обычного. Они не сумели взять его силы и теперь пошли другим путем. Нумера скривился. Трусы! Ну, попробуйте. Я стряхнул с меча кровь. Огляделся. Мы столкнулись кровавыми неожиданно, лицом к лицу. Но вышли из схватки достойно. Я вижу лишь легко раненых, а жнецы легли все. Кулак из трех даров так просто не взять, а опытные воины сумели убить жнецов раньше, чем они опустошили раненых. Крёд презрительно сплюнул себе под ноги. Без Безрукие. С двадцати шагов попасть не сумели и тут же сбежали. Но зато бегают быстро. Кто-то из воинов хохотнул, называя Криода по-старому, по-привычному, пока никто другой не слышит. У них просто руки от ужаса тряслись, Гаекуджа. Я позволил улыбке чуть изогнуть губы. Да, руки тряслись. Конечно. Конечно, нет. Просто тогда на болоте не было никакой ошибки. Когда Замира там ранили, а я разозлился, то и впрямь сумел защитить и его, и остальных, заставил последующие стрелы реольцев промахиваться. И за минувшие дни тренировался не только сжимать жар души в ледяные образы пути меча. Странно, конечно, для возвышенного мечника суметь защитить кого-то от стрел. Можно было бы подумать, что впервые за тысячу лет с ухода предков я первый, кто сумел стать сильней, не на посвящении, а после него. Ведь голос предка Амания обещал мне силу. Но я в этом сомневался. Где пятый дар паладина меча, воодушевление соратников? Его нет. Есть лишь пелена тьмы, что рвется из моего тела и устрашает врагов. И с этой защитой от стрел тоже не все ладно. В кузне крови нас учили держаться в пределах ауры великого паладина. Я десятки раз ощущал ее на себе, ауру защиты от стрел. Ни один из моих людей ее не почувствовал в недавнем бою, как не чувствовала до этого. И простиралась она не на 40 шагов, а едва ли на 10. И это еще хуже, чем вообще не аура. Просто, по моему желанию, над воинами появляется черное непроницаемое полотнище, с которого стрелы соскальзывают, словно со счета из лучшей стали. Так что я совсем не уверен, что во мне просыпается сила предкомании». Оглядел два десятка своих людей, среди которых скользили мои проклятые тени. Совсем не уверен. Глянул под ноги, где лежали, залив кровью дерн, тела убитых мной кровавых жнецов. Скорее я уверен в том, что чем больше я убиваю, тем сильнее во мне кровь безымянного предка. Чтобы сама память о нем стерлась, а не только имя. Предок Амания, ты в своем уме. Что значит «стань сильней, найди меня и убей»? Зачем ты позволяешь расти вот этой силе во мне? Почему ты не выполнила мою просьбу, не выжгла и хор безымянного из моих жил, оставив лишь свой?» Я стиснул рукоять меча из зубы, удерживая в себе крик. «Чтобы твое имя позабыли в нашем королевстве». «Господин», вздохнув, я проглотил свою ненависть, махнул рукой. Крёд влево с десятком, кодик с остальными вправо. Чуть растянитесь. Прочёсываем лес до реки. Остерегайтесь бежавших стрелков и вопите, если наткнетесь на идара. Два слившихся воедино голоса ответили. Слушаюсь, господин. Сам же я двинулся прямо. Не один. В окружении своих теней. На звуки схватки, которые вряд ли кто слышал, кроме меня. Когда я вышел из-за деревьев, меня никто даже не заметил. А спустя два удара сердца, я завершил первые четыре движения меча, стряхивая в жнецов образы десятков ледяных осколков и убивая их в спину. Они рухнули на землю, открывая мне того, с кем сражались, и я не удержался от гримасы, нашел кого спасать. Передо мной стоял Биха, Биха из дома мэры, человек, которому я меньше всего на свете хотел бы помогать, ну, кроме визира. «Да и вряд ли Биха была нужна моя помощь. Он все же паладин меча. На шелке его одеяния видна лишь пара разрезов. Жнецы не сумели его даже толком достать. Странно, на что они вообще рассчитывали, вступив в схватку с Идаром? Безмозглые. Этот ритуал реольцев лишает бывших крестьян разума, заставляя послушно выполнять их волю. И чем это лучше Драугров Безымянного?» Биха опустил меч, ухватился за плечо, но не забыл презрительно процедить. «Ты!» Я хмыкнул, вернул клинок в ножны, затем негромко поинтересовался. И это вместо слов благодарности? Биха буквально выплюнул. «Был бы за что!» «Мне оставалось два движения, чтобы их прикончить!» Я лишь молча кивнул. Я ведь и сам так думал. Но кое-что меня смущало. «Как вообще вышло, что мы столкнулись с ним здесь?» И где его люди?» Из-за деревьев позади Биха выскользнул Криот. Бросил по сторонам быстрый взгляд, словно подсчитывая тела, доложил. «До самой реки никого. Нагнали только двух стрелков. Прикончили». Биха обернулся на голос, хмыкнул и склонился к телам, принявшись их ворочить Из-под разномастного тряпья торчал шелковый рукав. «Интересно. Мы давно не сталкивались с Эдарами реольцев Берегутся». Помедлив, я переспросил Криода. «Вообще никого? Ни реольцев, ни наших?» Криот кивнул. «Только наш отряд». «Ты уверен? Никого не пропустил?» «Здесь нет чужих глаз?» Криот прищурился. Несколько мгновений молчал, а затем заорал, не жалея глотки. «Приказ! Прочесать лес до реки еще раз! Отцепить круг в сто шагов вокруг меня!» Биха замер, разогнулся и спросил. «Это что происходит, Леал?» Я улыбнулся. «А ты как думаешь, Биха?» Он пнул тело освобожденного из-под мертвецов Идара. «Ты хочешь обобрать этого Реольца вместо меня?» «Нет, Биха, даже не думал». «Тогда я тебя не понимаю». Я неспешно огляделся, высматривая среди деревьев чужие глаза. Но там изредка мелькали лишь синеватые доспехи моих людей. Будто этого мало, будто тени меня понимали, они тоже растянулись в стороны, окружив нас биха кругом шириной шагов 30. Уж пропустить средь бела дня их черные сгустки тяжело даже в лесу. Ровно 30. Они замерли, вглядываясь в меня темными провалами глазниц. Мне, привыкшему уже к их уродливому облику, все же стало не по себе, и я поспешил отвести взгляд. Отбросив мысли о них, спросил: Биха, скажи! «А чем ты подкупил наставника визира, что он дважды бросал мой отряд под стрелами?» Биха прищурился, мотнул головой. «И снова я тебя не понимаю. Спроси у него сам, почему он тебя не любит». Я коротко рассмеялся. «После казни у челуна он избегает появляться среди нас, бывших птенцов. Но, возможно, если выдастся такой же удобный случай, то спрошу и его». Когда я вытащил меч из ножен, Биха попятился. «Леал, ты сошел с ума?» «Мы же на одной стороне!» Со все той же улыбкой я покачал головой. Биха, биха! «А когда ты встретил меня в коридоре кузни и подставил под наказание? Когда бросал мне, ослабевшему, вызовы? Когда хотел проверить, убьют ли Хасака два удара в сердце? Ты тоже был на одной стороне с нами?» «Ты сумасшедший! Кто вспоминает детские обиды и пытается убить за них?» Я лишь пожал плечами. «Может, и сумасшедший. Тебе какая разница?» «Ты ведь вырос, но все равно направлял удары мне в лицо, когда я шел сквозь мечи, верно?» Биха шагнул в сторону. «Так, чтобы видеть и меня, и Криода». «На что ты рассчитываешь? Что два возвышенных мечника сумеют убить паладина? Или ты забыл, сколько даров я получил на посвящении?» «Не забыл». «Но я неожиданно захотел узнать, сумеет ли ли ставший на посвящение лишь возвышенным мечником, в одиночку убить паладина». Биха зло рассмеялся. «Псих!» — я повел рукой. «Криот, не вмешивайся». Биха отступил на шаг, затараторил. «Эй, Криот, твой Леал сдохнет, проходя через мечи. А тебя заклеймят и бросят гнить в каменоломне. Мой брат недавно погиб, и я теперь наследник дома мэра. Останови своего господина, воин!» Я уже не видел Криода, зато отлично слышал его голос. «Значит, так тому и быть. И я, и каждый воин дома Денуда...» «Готов умереть или получить клеймо каторжника за господина?» Биха прорычал «Два сумасшедших!» Мечи мы подняли одновременно. Одновременно махнули ими, чертя в воздухе первые движения родовых техник. Одновременно с неба и клинков обрушились призрачные образы стали, перемалывая траву и ветки под нашими ногами, рванулись навстречу друг другу. И уничтожили друг друга. Биха заорал «Слабак!» а я изогнул губы в легкой усмешке. «И это говорит мне тот, кто допустил две неточности в трех последних движениях? Ты недостоин быть наследником!» Но клянусь хранителем Севера, мне было плевать, что он там ответит на это. Я уже сорвался с места, уходя влево, чертя весь движение меча и гоня перед собой стену ледяных осколков. «Вправо!» Покров клинков. Это умение могло бы прикрыть меня, но я лишь смахнул его мечом в сторону биха. С каждым ударом сердца, с каждой выплеснутой в меч порцией жара души, я становился все ближе и ближе к биха. Он разрушал мои умения все ближе и ближе к себе, не успевая, пятясь и отступая перед моим напором. Безумие, но я не торопился, плетя перед собой весь движений меча и один за другим сгущая образы умений. Словно на тренировке. Еще на три шага ближе, уходя от перемалывающих за моей спиной землю призрачных мечей Биха. Толкнуть не жар души, а темную пелену, сжав ее узким клинком, целясь в сердце Биха. Он дрогнул, запоздал на миг, а я уже был в трех шагах, проломив его дождь клинков. «Что мне эти раны после того, как я прошел через строй мечей?» Мгновение Биха пытался что-то сказать, а затем рухнул. Трудно говорить, когда ты пробит десятком образов клинка. Я неверяще покачал головой. Возвышенный мечник сумел пробить насквозь паладина. Что с того, что мечи из льдистой стали? Что с того, что я использовал третье из умений, покров клинков, ударив им вплотную? Все решает только жар души и хор в жилах, число даров хранителей. У кого их больше, тот и победит. Меч слабока может нанести рану, но не сможет убить старшего идара. Одно из двух. Либо Биха был пуст, и истратив все до последней искры. Точно так же, как становится пуст любой после строя мечей или долгого сражения. Стиснув зубы, я склонился над телом Биха. Осторожно распахнул окровавленный халат. Тонкая цепочка на шее, довольно крупная слеза о мании, Голубая. Это отчетливо видно, даже несмотря на кровь на ней. У Биха был запас жара души. Я запахнул халат обратно и выпрямился, злоухмыляясь. Значит, второе. Я невозвышенный мечник. Со своей кровью безымянного, со своим даром предка Амании, я кто угодно, но невозвышенный мечник. Нечто больше. Во всяком случае, в схватке один на один. Эта месть показала главное — Мне даже не нужно прорываться вплотную к противнику, чтобы использовать круговорот жара души. А что еще нужно моему дому Денуда, чтобы возвыситься на играх предков? Тени уже были рядом, клубились вокруг меня непрерывной чередой, словно каждая из них радовалась моей победе. Или очередной смерти, которая сделала их сильней. Но, клянусь хранителем Севера, я ни о чем не жалел». Я, наконец, повернулся к Риоду и приказал. «Заберите тело». «Пусть мы и смогли отогнать реольцев, но немного опоздали. Биха погиб от меча их и Дара. Тяжелая потеря». Крет кивнул, негромко ответил. «Да, господин. Чуть больше двадцати человек в броне старших воинов дома и трехцветных плащах. красные, зеленый и черный. Их вел и Дар немногим младше вашего отца». Неровно обрезанные по плечи черные волосы, короткая щетина и ярко-синяя отметка предка на всю щеку. На его одеянии была изображена черепаха. Командовал отход он грубым гулким голосом и был уже ранен вами в правую руку и левый бок. Я удивленно вскинул брови, но, помедлив несколько ударов сердца, кивнул. Похоже, мне еще многому нужно будет научиться в деле обмана. Безмолвными, но живыми тенями, Скользнули ближе два моих воина. Принялись из жердей и плащей, убитых мастерить волокушу. Из двух трехцветных, красно-зелено-черных плащей. Еще двое стали обыскивать тела, начав с того идара реольца которого ворочил перед моим приходом Биха. Я только сейчас заметил, что здесь кое-где лежат и его люди, буквально заваленные тела жнецов. Но их никто выносить не собирался.